Глава 48. Маклин, штат Вирджиния. Наши дни. У него зазвонил телефон. Такое случалось крайне редко. Он этого терпеть не мог, поскольку телефон, казалось, мог приносить только плохие известия. И постоянно пытался потерять его, но телефон неизменно находили и возвращали ему. Он практически никому не давал свой номер, а те немногие, кому он его дал, знали, что лучше не звонить по пустякам. а уж если звонить, то только в случае крайней необходимости, что в его понимании означало известие о конце света. Взяв телефон, он увидел на экране код Техаса, за которыми следовали более-менее знакомые цифры, и вспомнил, что дал свой номер Биллу Лебману, внуку Хамена Лебмана, стоматологу из Сан-Антонио, оказавшему ему посильную помощь. Свегер слушает. Здравствуйте, Бил. Здравствуйте, мистер Свегер. Зовите меня просто «Боб Бил. Спасибо, Боб. Ваш визит не давал мне покоя, и я очень переживаю по поводу того, что ничем не смог вам помочь. Вы помните, я говорил, что после принятия национального закона об огнестрельном оружии дедушка, опасаясь проверки из Министерства финансов, стал вести учет очень тщательно? Помню. Так вот, я не знал и половины правды. После вашего отъезда я вспомнил, что у дедушки был старый книжный шкаф. После его смерти мы сложили все книги в коробку, и я подумал, а что если... В общем, я, наконец, нашел эту коробку. Свегер оживился. Продолжайте, пожалуйста. Сначала ничего, но одна книга все еще в суперобложке. Называлась «Почтальон всегда звонит дважды». Детектив про женщину, которая вместе с поваром убила своего мужа. И это едва не сошло им с рук. В общем, эта книга показалась мне странной, дед не читал романы. тем более детективные, его больше интересовали исторические труды. Я открыл книгу, и это оказалось вовсе не она. Дед просто надел суперобложку в целях предосторожности. Это был его дневник. «Вы что-нибудь нашли?» «Думаю, да. Пересказывать словами слишком долго. Давайте я лучше перешлю вам нужные страницы по факсу». «Буду вам очень признателен». «Мне нужен номер факса». Схватив телефонный справочник гостиницы, Боб отыскал нужный номер. «Подождите несколько минут», — сказал Лебман. Бил, вы лучший из лучших. Честное слово, вам нет равных». «Рад вам помочь», — сказал Бил. «Надеюсь, это что-то полезное». 22 декабря 1934 года. Странная встреча. Он пришел ближе к вечеру. Шерстяная куртка на улице 40 по Фаренгейту. Примерно 4,4 градуса по Цельсию. Фетровая шляпа, рабочие штаны и сапоги. Высокий, худой, поджарый. Странное дело, правое ухо, точнее верхняя его часть, была забинтована. Твердые глаза, запавшие щеки, настороженный, подозрительный. Мне знаком такой тип, охотники на людей. Я достаточно на них насмотрелся. Не просто полицейские, а те полицейские, которые занимаются охотой на людей. Дождавшись, когда уйдет последний посетитель, он подошел ко мне и сказал «Сэр, у вас есть несколько минут, чтобы обсудить одно предложение?» «Есть», – сказал я, – «но время поджимает, и я ничего не покупаю». Неизвестный достал из кармана куртки предмет, в котором я сразу узнал компенсатор от кольта-монитора. В точности такой же, а может быть тот самый, который пару месяцев назад я продал Джимми Смитту. «Эта вещь должна быть вам знакома», – сказал он. Позвольте спросить, откуда она у вас. Когда я видел ее в последний раз, она была прикреплена к винтовке, которую я продал одному молодому джентльмену из западного Техаса. Все по закону. По крайней мере, больше никто не станет предъявлять на нее права собственности. Я предпочел бы не раскрывать, каким именно образом она попала ко мне, если вы ничего не имеете против. Все знают меня как человека, умеющего держать рот на замке. Я слышал то же самое. На самом деле я просто хотел убедиться. Так получилось, а опять же я предпочел бы не раскрывать, как именно наткнулся на весьма необычный тайник с оружием, в том числе автоматическим. Знаете, теперь это уже серьезная проблема. До июня все было в порядке, но теперь принят новый закон, и сейчас незаконно уже одно обладание таким оружием без федерального свидетельства. У вас есть федеральное свидетельство? Нет, сэр. На вашем месте я отвез бы это оружие к мосту через большую глубокую реку. В полночь или еще позже, и по одному бросил бы все в воду, и больше ни о чем не думал бы. Это самый безопасный способ. Так я поступить не могу, этим оружием хорошие люди сражались с плохими людьми, и с обеих сторон были погибшие. Я не могу просто его выбросить, это было бы несправедливо. Мне известно, что у вас есть связи с правоохранительными органами здесь, в Техасе. Уверен, многие небольшие отделения хотели бы в наше опасное время обновить свой арсенал. но не могут себе этого позволить. И мне кажется, что вы могли бы переправить эти винтовки по одной таким отделениям. Мне хотелось бы верить, что в какой-то момент они спасут жизнь служителю закона. «Вы просите слишком много», — сказал я. «Новый закон федеральный, и ребятам наверху нет особого дела до того, какие порядки на местах. Если они пронюхают, что к чему, отделаться от них будет крайне трудно». Вы зарабатываете деньги, речь не идет о благотворительности. В накладе не останетесь, это я вам обещаю. Кстати, я не по ту сторону. Никакие законы не нарушал. Все это оружие попало ко мне честным путем, и в настоящий момент никто его не ищет и даже не вспоминает о нем. Так что тут все чисто. Я хотел ему помочь. Определенные его намерения казались благородными, и он не собирался зарабатывать большие деньги. Но меня беспокоил новый закон. Пока что еще никто не мог сказать, то ли это начало непримиримой кампании, то ли скоро об этом никто уже не вспомнит. Или, что еще хуже, сначала одно, затем другое. А у меня не было никакого желания оказаться в Алькатрасе. Алькатрас. Остров в бухте Сан-Франциско. В 1933-1963 годах на острове действовала федеральная тюрьма для особо опасных преступников, отбывавших длительное и пожизненное заключение. Имела репутацию тюрьмы, из которой невозможно сбежать. «Вы должны рассказать мне, сэр, о чем идет речь. Не имея этой информации, я ничего не могу предпринять. Также я должен убедиться в том, что вы не сотрудник Министерства финансов, и все это не попытка свалить мистера Лебмана. Мне известно, что эти ребята интересуются мной. Об этом меня предупредили мои друзья в правоохранительных органах. Поверьте, я никоим образом не связан с федеральным правительством». Но были связаны. Опять же, это мое сугубо личное дело. Не думаю, что вы найдете упоминания обо мне в каких-либо архивах. Как я уже говорил, меня нет в списках разыскиваемых преступников. Для федералов я словно не существую. И по крайней мере сейчас они не ищут это оружие. У них хватает других забот. И к этому они вернутся не раньше, чем через несколько лет, если вообще вернутся. Неизвестный не то чтобы был пьян. Но я чувствовал в его дыхании бурбон, и говорил он, старательно выговаривая слова, как человек, сосредоточенный на том, чтобы его речь не заплеталась. Хорошо, в таком случае скажите, о чем именно идет речь. Два Томпсона с барабанами и коробчатыми магазинами, пистолеты калибра 38 Супер и два 45-х. Один из 45-х новейшей модели S был доработан, чтобы можно было стрелять прямо из кобуры. Пистолет замечательный, хорошо послужил своему владельцу. Дальше ружье Ремингтон модель 11, полуавтоматическое. И наконец, наверное, именно из-за него голова идет кругом, кольт-монитор. Именно это я и боялся услышать. Я практически не сомневался в том, кто такой был на самом деле Джимми Смит. И не знал, как относиться к тому, что на протяжении нескольких лет продал ему столько оружия. Я понимал, что это может погубить меня и мою семью. Мне хотелось вычеркнуть из жизни эту крайне неприятную сделку. В таком случае, кажется, я догадываюсь, откуда у вас это оружие, если я правильно читал газеты в прошлом месяце. Сэр, я только хочу передать это оружие туда, где оно сможет принести пользу. Также я не хочу, чтобы меня самого застукали с ним. Делаю я все это не ради денег». Больше того, у меня с собой есть новенькая, хрустящая тысячедолларовая купюра, которую я с радостью отдам вам. Пусть она станет авансом в счет тех затрат, которые вы можете понести, пытаясь пристроить оружие. Когда дело будет сделано, вы уже сами решите, как быть с финансовыми вопросами. И тут я вам ничем не буду мешать. Разумеется, я сразу же понял, откуда это оружие. Тысячная, которую предложил мне незнакомец, была из той самой пачки, которая в настоящий момент лежала на моем счету по ту сторону границы. Именно этими купюрами Джимми Смит расплатился за монитор. Мне очень трудно отказать вам. Но в данном вопросе выбора у меня нет. Ваше стремление сделать благое дело похвально, но кто может сказать, как поведут себя федералы, пронюхав об этом? Вы понимаете? Незнакомец молча кивнул. И вот вам мой совет. Теперь, когда я понял, что уничтожить оружие будет для вас кощунством, тщательно заверните его. Я дам вам компонент очень надежной консервирующей смазки и заройте в землю. Замаскируйте это место так хорошо, чтобы никто на него не наткнулся случайно. В таком виде оружие сможет сохраниться практически бесконечно долго, а затем ждите. Вот и все. Пусть проходят годы, а вы будете следить за ситуацией. Быть может через 10 лет все изменится. Быть может, выйдет амнистия на оружие, запрещенное национальным законом. Быть может, ваше начальство переменит свое отношение к вам. Все то, из-за чего вам пришлось уйти, будет забыто, и вы сами сможете вернуть оружие. Ну а тем временем, никто не будет использовать его для ограбления банков, для расстрела полицейских из маленьких городков, забастовщиков, почтовых курьеров и кого там еще. Похоже, выбора у меня нет. Я соберу для вас все необходимое, бесплатно. С удовольствием помогу сохранить оружие для будущего, когда по достоинству оценят его и тех, кто сражался с ним в руках. Благодарю вас, сэр. Быстро спустившись вниз, я схватил компоненты для консервирующей смазки, сложил их в картонную коробку и поднялся наверх. Объяснил незнакомцу, что и как делать, и он, похоже, меня понял. И хотя одет он был неряшливо, по его серьезному лицу и рассудительным замечаниям, я понял, что он человек толковый, пусть и любитель выпить. «Еще раз большое спасибо», — сказал незнакомец, крепко пожав мне руку. «Желаю вам удачи», — сказал я. «Думаю, я закопаю все рядом со своим охотничьим домиком», — сказал он. «Там его никто не найдет».